Тем временем дон Альберриго, чтобы уладить дело, решил согласие Вандолину дать. Так все устроится, он подходящий зять. Но в ужасе тогда решается Флорелла во всем признаться. Пусть отец узнает правду, наконец. Старик в отчаянии от этого обмана. Когда узнает муж, погибла Фелисьяна. Флорелу молит он пожертвовать собой за честь сестры ее родной. Она мне дочь. С тобой вместе должны помочь ей не утратить чести. Спасет ее один твой брак. Да, в нем спасение, иначе полный мрак. Отец, теперь вы все узнали. в Вальберто жизнь моя, он должен быть моим, иначе я... Так что же делать нам и тут... Отцу совет дает Флорелла Поговорить немедля с Вандолино И хитростью добиться, чтоб влюбленный Сам отказался от ее руки Отец, во всем доверьтесь мне Суда идут Пойдем и встанем в стороне Я о своем скажу вам плане Как можно вам помочь и мне, и Филисиане Старик ее послушаться готов Влюбили женщины умнее стариков. Я понял все. Ступай. Я все устрою. Как вы нашли мой план? Я восхищен тобою. Привет вам, вандолина Лорелла. О, но она уходит про Она сейчас вернется. Сеньор мой, я у ваших ног. Мой друг Лорелла. Я мог не говорить об этом вам. Но так велит мне честь и совесть дворянина. Я буду искренен и прям. Без околичности я все открою вам. Мы все не любим горьких истин. И правды ли к нам часто ненавистен. Но все скажу мне, то я, чтобы впоследствии не заслужить упрека Флорелла, Дочь моя, за мужество сестры завидуя глубоко, решила из дому бежать и тайно обвенчаться. А -а -а. Увы, не с вами должен <фе> я сознаться. Но с кем? С учителем, с танцором. Что ж? Она, скажу вам со стыдом, под ложным именем ввела его в наш дом, чуть не покрыв себя позором. Хотя говорит она, что кавалер он благородный, но передумала, раскаяние полна, и вот теперь рука ее свободна. Сеньор, простите, непонятно мне, как... Ставите меня вы с вором наравне. Нет, не вором. Ларец его подкинут. Так вот, когда угодно вам, сегодня ж вечером флорелу вам отдал Я не приду в себя, мой бог. <свят> Я стыну. Нет, эта честь мне больше не нужна. О, нет, сеньор... Супруга Вандолина быть непорочной должна и чистой, как горная вершина. Та женщина, чья красота другого восхищала без буали, и чьи влюбленные уста другому поцелуй, как векстель, выдавали. Нет, такой не мог бы верить я, сеньор, и каждое письмо, и каждый разговор... Во мне прождали подозрения. Моя жена должна быть вне сомнения. Равнодушой и красотой своей Должна быть мать моих детей. Иначе, чтоб мои сказали предки, Нет, не нужны чужие мне Обиелсио! Я ису ро ког можству. И жай принёс весь пыл любви и страсти. Но... Всё кончама.